Угу. У нас следующая часть вебинара, я уже запуталась какая, у нас к сегодня не привязана, третья, ну да, третья часть после первого перерыва. А, значит, глина, глина держит не очень хорошо, поэтому лучше во время лепки а, туда добавить каких-нибудь стразиков. Единственное, смотрите, что лучше, чтобы стразики были натуральные, не пластиковые. Ну, то есть там стеклянные хотя бы. Сваровски хорошо удерживают, проверяли. Солёное тесто будет держать так себе. Ну, смотря на сколько ты хочешь, на месяц хватит. Обжечь глины потом не знаю с обжигом. проверьте по картам не пробовала ребят то что вот то что я не пробовала а, на сама на практике я лучше вот не буду врать как как она там должно быть типа по книжке вот либо проверяйте по картам либо экспериментируйте на века <гова> на века нет наверное, ничто не держит. Так, сейчас там сверху был вопрос. Уполз. Нет, не уполз. Чешские бусины и стекла пассионата. <coughs> Они не менее красивые, чем сваровские. Но несколько дешевле. Да, да. Стекло держит Стекло у нас, но написано, держит 21 день. Хотя, мне кажется, должно быть держать подольше. Коллективно, если заговор делать, в смысле, в пятером на одну бусину? Металлы все примерно одинаково держат. Или а, есть разница между ними? Не обращала внимания, Артём. Мне кажется, одна Не, ну можно, конечно, тут привязать, например, к мягкости металла. На золоте. Без разницы, какой держит. А, в пятером на одну бусину. Кому-нибудь в подарок? А зачем в пятером на одну бусину? Валь, лучше знаешь как? Лучше в пятером, на, ука, на, каждый на свою... А, на веках? Не, не сработает. А, каждый на свою бусину. Вот тогда включится... А, как? Ну, опять-таки, если её включить. То есть я наблюдала такую штуку, когда у меня... Сколько там в зале человек было? Много. Много. Ну, человек может... Давайте... Тридцать-пятьдесят человек, то, наверное, сидело. Вот. И мы заговаривали вот так вот на мастер-классе. У каждого был, значит, вот некий предметик, камушек. И каждый его заговаривал одним и тем же заговором. Со стороны выглядело очень красиво. У каждого включилась воронка. Но в общую почему-то не закрутилась. Вот я её подкрутила, и тогда она пошла все вместе. Вот амулетики были очень сильные в тот раз. То есть вот за счет вот этого... А, как? Вот, ну, общего вот этого эффекта. Не подобрала я слов. «Пять магов делают тот же заговор на бусинку. А бусинки соединить в браслет, а бусины друг с другом подружить». «Ирин, слишком сложно». Пусть каждый себе заговорит. Так, поехали дальше. Хотела я ещё на пару вопросов ответить, но да ладно. А, давайте, наверное, всё-таки скажу вот этот важный прям, наверное, сюда. Вопрос от Артёма с прошлого раза. Ты говорила, что нельзя переписывать или искать заранее заговоры, чтобы из-за сетки жизни не навлечь на себя бед. То есть скачал себе, например, сборник Степановой. И хана, заговоров-то много, а на всех клиентов не хватит. А тренироваться как? Или тут какой-то нюанс упущен? Смотрите, если кто не понял эту систему, Заговоры себе скачиваем, значит, эти сборники Степанова и кого там ещё скачиваем, и смотрим их, подбираем. То есть у меня есть отдельный блокнотик в этих в гаджетах, куда я собираю понравившиеся мне, вот так вот на досуге посидела, полистала, мне понравились какие-то заговоры. О, там на дом всегда пригодится, там на исцеление тоже всегда пригодится, вот, или там на очарование. Вот, я их себе собираю по тематике в этот в блокнотик, они у меня там лежат, то есть это не рукой написанное в, в мою тетрадку магическую. То есть вот таким образом коллекционировать их можно, и скачивать, и листать, и читать можно. Нельзя переписывать именно вот себе от руки, то есть переписываем в нашу магическую тетрадь рабочую, только перед самой работой. Понятно? Кому ещё чего непонятно? Угу. Не, ну, видимо, как-то так сказала, что не у всех отложилось. Угу. Вкладываться. Ну да, рукой писать нельзя. Кого девать? Куда? Заговоры? Ну, использовать потом уже по запросу. Значит, смотрите, печатный текст нельзя, только рукой, только рукой, переписанные да, а, куда девать переписанные пусть лежат, ну, в смысле, мы один раз под запрос его туда написали, и он у нас там хранится. Потом еще раз его писать перед работой не надо. Мы его берем, уже написано, и все. То есть там они у нас, знаете, как собираются самые-самые рабочие. Вот-вот, самые-самые. Поехали. Чистим предмет. Перед тем, как, значит, делать какой-то амулет, нам нужно почистить этот предмет. В первую очередь, конечно, касается это камушков, наверное. Но вот так вот, если мы делаем именно прицельно, кому-то что-то заговариваем, там, готовый браслет, например, вот, то очень часто его нужно почистить. И вот, когда э, девчонкам как-то на э, ярмарке были, вот, у одной тоже браслет, э, я только к нему потяну, говорит, заговори, я к нему тянусь и понимаю, что я его даже в руку не возьму. Говорю, иди-ка, постой-ка, хотя бы считанные минутки какие-то под э, водой. К слову сказать, до конца она его не почистила, но вот, Хоть что-то нужно было с него снять. Вот. Что ещё так можно у нас? Новые вещи тоже так можно. Ну ладно, сейчас дойдём. Значит, смотрите, если мы чистим то, что можно мочить, то прям кладём под проточную воду. То есть прям вот в раковину можно, знаете, как положить... Я э, очень люблю класть в стакан, чтобы там вода циркулировала и потом уходила, менялась. Но я так понимаю, что это, в общем, не совсем по правилам. То есть лучше бы класть в дуршлаг, чтобы вода именно вот прям обтекала, его стекала и уходила. Но иногда я, например, чищу там несколько камушков, не до всех вода долетает. Выстраивать их, значит, ровненько друг на дружку, чтобы она по всем стекала, ну невозможно. Поэтому они вот у меня там все, значит, кучкой лежат в стакане, и таким образом под водой чистятся. Неэкономично, да, как минимум, счётчики сейчас у всех стоят. То есть такова а, тетрадь начинает формироваться, когда уже работать начинаем. Либо для себя, либо для других. Да, да, то есть для себя собрались плести оберег там завтра кому-то или там читать, ну, этот самый, значит, по, по фотографии. Переписываем в рабочую тетрадь. То есть он уже считается, то есть работа это не значит э, за деньги. Это значит просто магическая практика. Толщина струи. А, знаешь, Ирин, я смотрю прям вот, ну, как-то интуитивно. У меня иногда вот я кладу какой-то камушек и понимаю, что ему нужна побольше. Как бы вот жаба не душила со счётчиками, ну, вот ему надо побольше. А иногда прям маленькой, вот за счёт... Видимо, смотрите, учитесь прям вот чувствовать, считывать. То есть хотя бы, если... Смотрите, у каждого свой канал восприятия. Если вы не чувствуете вот там... Как по интуиции, да, мы постараемся понять, вот хватит, не хватит. Может быть, вы это видите каким-то образом, или вы это можете слышать, то есть у вас, может быть, на ответ, ну, в смысле, на вопрос, например, там я спрашиваю, а сейчас хватит? И мне там как-то отвечают. Нет, не хватит. Там, а сейчас хватит? И мне приходит ответ. Есть есть яснознание, когда я просто знаю, и всё. Откуда я это взяла? Понятия не имею. Я вот знаю. Вот. Есть даже на уровне переживаний, то есть вот считывания. Н никто мне никогда про это не рассказывал, пока, значит, я сама это не обнаружила. Нигде про это не... не ну, не встречалась, может быть, я просто с этим. Получается ясно чувствование если это можно так назвать. То есть я считываю свою реакцию на это. Через свои переживания, через... С, вот какие у меня возникают в, в моём пространстве э эти самые... Ну, ощущение чувство ощущения, переживания, эмоции, ну эмоции далековато, именно переживание вот, то э, я поэтому могу судить, что там происходит, колоду чистила водой и она промокла, жаль, теперь вот и не знаю, что с ней делать, ну высушить, как-нибудь, не знаю, в книжку положить, чтобы она, значит, вообще э, ничего страшного ей не будет, она будет такая, ну да, да, под пресс, спасибо термина подкидываю <смех> этику а, ну спиртом против нет лучше водичкой протереть лучше тампоном с водичкой вот а, значит если у вас предмет который нельзя а, мочить в воде как например колоду то мы соответственно вот а, наши тарологи знают как мы перед а, значит окончанием курса заряжаем колоду но ну, и нужно ее почистить в банке с водой То есть мы ее тоже кладем под воду, под струю воды, но запечатанную в банку. Прозрачную банку, а крышку просто проливаем воском, парафином, то есть ну, чем-то, чтобы она была абсолютно герметична. И таким образом прямо вот там как-то так ставим, чтобы не на крышку там металлическую вода стекала, а как-то бочком, ну то есть там горизонтально, чтобы вода вот по стеклу стекала, таким образом тоже чистится. Значит, огнем берем не знаю насколько чистый стол я люблю всегда именно на чистом делать я люблю это делать на журнальном столике вот полностью с него все убираю и вот на нем значит очень удобно если нету ну можно вера на обеденном можно на стуле можно взять табуретку вот а, значит кладем посередине предмет а, ставим его на какую нибудь подставочку Ну, то есть, чтобы он стоял, не... Смотрите, короче, что должно произойти. По краям вокруг этого предмета мы поставим свечки. Четыре церковные свечи. Для тарологов да, так как чистим колоду карт. Значит, по сторонам света. Ну, то есть, для этого там либо нужно знать, либо взять этот самый... Компас, о... Сейчас он есть там во многих гаджетах, телефонах, то есть если нет, он ну, это по старинке. Я тут обнаружила, что дома, в общем, кроме телефона, другого компаса нету. вот А дочка у меня увидела в магазине в этом в спортивном компас, так она прыгала, как вау, что это такое? Ну, в смысле, не, что это такое, а, когда давно хочу, как-то она его увидела, как нечто такое, диковинку. Вот, поэтому выясняем, значит, где у нас север и располагаем свечки прямо по сторонам света, то есть ну, если у меня вот предмет, смотрите, то есть вот я его обращаю головой на север и ставлю свечки, ну то есть вот как вот они да, в плоскости, если показывать, он будет лежать, вот я ставлю с этой стороны на север обращенную, с этой снизу, и вот, то есть по бокам, вот, и смотрите в чем здесь штука, такая фишка, в том, что предмет должен лежать, вот свечи будут будут гореть, и предмет должен лежать выше уровня вот прогорания свечи. То есть, чтобы когда предмет просто лежит на какой-то подставочке, чтобы свечи могли прогореть вот так вот через него всего и уйти вниз. Свечки поджигаем также во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь каждую, и даём полностью сгореть. То есть их подставить поставить, может быть, на какие-то, ну, не подсвечники, знаете, вот. Ну, хотя, в общем, без разницы. В такие вот, если оно туда вгорит внутрь, то останется много этой свечки. Вот, я предпочитаю, чтобы они прямо, вот именно на очистке почему-то вот этих вот предметов, я люблю, чтобы они прямо до конца сгорали. То есть их можно поставить, знаете, вот на такую, ну, то есть на какую-то плоскость, вот на подсвечник плоский. вот Можно посмотреть, как стены дома по сторонам света на карте. Да, тоже вариант. Ещё не запутаться, потом понять, где какая стена. Этиком очень сложно это обычно сделать. То как ляжет? Конечно, да, как ляжет я про то, что... У нас свечки должны быть э, обращены, то есть на ну, именно к, по сторонам света. А предмет да там посерединке по как-то будет лежать. Почему привязывается расположение свечей к сторонам света? А, Артём, очень древняя вообще тема, я сейчас даже так вот её и не объясню. Очень многое привязывается к сторонам света. Ну, прям вот это вот глобальная такая вещь, а, как, не знаю как что Почему вот заговоры читаются шёпотом, а не вслух? Я, конечно, теоретически могу объяснить, почему, но сейчас не буду. Вот, очень многое, потому что это... О, Ирина, спасибо, женский ответ, да потому что, потому что это магия. Да, в магии всё ориентируется по сторонам света. Оно очень объясняет энергетику, ну то есть это энергетически объясняется. Таким образом у нас э, всякие тонкие потоки э, идут, что так оно лучше работает. <сélge> Объяснила? <сélge> так, дальше. Соль. От суток до трёх. То есть просто закапываем предмет в соль. Знаете, бывают иногда предметы, особенно когда уже на что-то, например, замагичены, на что-то заговорены, и мы их чистим перед следующим использованием. Вот там бывает такая либо программа, либо чего-то по дороге нацеплял, что вот положил, хоть ты на три часа положи под воду, берёшь его и понимаешь, что У -у, ещё нельзя работать с ним, ещё не всё ушло. Или там по картам тоже спрашиваем, достаточно или недостаточно. То есть сюда же можно подключить космоэнергетику, если кто-то владеет. Но, опять-таки, лучше всё спрашивать, во-первых, по картам, потому что я, например, как-то запарилась, выясняла, чем чистить хрустальный шар. Отжиж меня, они заморочили-то. То есть по картам там такая прям технология выходила. Не всем же его можно чистить. Не знаю, почему так, но вот в практике было, что вот говорят, что вот не всем. Я тогда ещё мало что чувствовала и можно сказать нами совсем ничего не чувствовала и вообще по картам ориентировалась вот в мире магии профирастить это да это про космоэнергетику определенной частотой да вот и можно к космоэнергетике добавить просто еще вот какую-то чистку или наоборот чистку эту основной сделать а космоэнергетикой дочистить там мелкие остатки которые остались Вот, поэтому можно использовать, то есть, несколько. Почистили водичкой, потом, например, огнём, потом понимаете, что, ну, ещё не всё. Или наоборот, например, после воды соль, а потом уже, знаете, огонь дожжёт там всё, что, ну, осталось лишнее. Значит, соль просто вот закопали, и оно там стоит. Таким образом, потом соль, ну, я вообще советую любую соль в землю. Как-то вот не, не, не люблю я это. Положите, в общем, и так в поганое место, ещё добавите туда вот этого негатива, то есть вот эти вот остатки магической работы, магической программы. Да ну нафиг. Вот. но смотрите, с другой стороны, ну, блин, можете по картам проверить. Всё картам, всё отсылаю картам. А, ну, так как всё-таки, знаете, как это, по, по правилам, молитвы там нету в этой соли. Поэтому. Ну да, да, да, то есть соль, она сама по себе, как это, она символизирует Землю. Поэтому, да, её, в общем, обратно туда же и отправляем в Землю, откуда она и пришла. Это это прям логично, она просится про это. Значит, на Солнце. А на солнце вот это очень хорошо вещи, например, ну, то есть именно одежду какую-то чистить, если вам отдали кто-то там, был, не знаю, там, подруга отдала какую-то вот кофточку, и вот понимаешь, что всё хорошо в этой кофточке, всё здорово, она правда не её, она правда моя, но я понимаю, что какая бы любимая подруга не была, что это в этой кофточке не того, вот, при том, что я её уже постирала, ну, то есть как-то вот что-то вот не так. Поэтому на световой день на солнце. То есть вот с утра, как солнце встало, вешаем, пусть оно, значит, вы вы, вы высвечивается весь день. Подушки, да, очень хорошо. Конечно, конечно. В огонь кофточку, в огонь её. Но тоже вариант... Хорошо, если вот на солнце она провисит, например, там не дома, на спинке кресла, на солнце, если есть такая возможность, там, у кто там в своём доме живёт, или у кого там балкон, например, есть, то лучше, конечно, на улицу, на улицу, опять моргает, значит, лучше вывешивать на улицу, таким образом она ещё и ветром пройдётся, то есть ещё и воздухом почистится. Значит, ну и последний пункт у меня, кошки. Кошки а, любят, да и да что ж такое-то, самая у нас сегодня магическая тема, что ли. То вход, то теперь, значит, пытается у нас это прерваться вещание. Кос... Кофточку и свечами. Да, конечно, кофточку свечами можно огнём почистить. Кошки случайно могут почистить, то есть когда не собирался. Ну, вот пришла я домой, сняла я там что-то, ту же кофточку, свитер бросила на диван, кошка пришла и почистила. Это случайно или что ты имеешь в виду? В, в речку соль можно высыпать? Можно, да. Да, проточная вода обнуляет буквально прям вот моментально. У кошки день рождения, требует праздновать. Заговорённая кофточка, она... А, в этом смысле. Заговорённую почистить. Нет, Валь, не почистит она её, она убирает негатив. То есть кошка а, доедает негативную эфирную энергию, она ей питается. То есть прям вот, ну, все же, наверное, знают, что вот где болит, там, туда кошка подходит. А, я обращала внимание, что вот что-то у меня там болит, колено, допустим, а кошка подходит и, значит, урчит где-то вот у меня тут, где, возле где-то солнечного сплетения. Я сначала думаю, блин, неправильная кошка, почему у меня болит там, а она, значит, сюда. А потом, когда в себя заглянула, у меня переживание было какое-то, может быть, с этим коленом связано, или какое-то просто, ад... как, горячее на данный момент, то есть самое актуальное. Оно реально вот находилось где-то вот в районе солнечного сплетения в моем пространстве. То есть кошка пришла вот именно, вот как немножко смягчить вот мою мои негативные вот эти вот переживания. Только кошки, коты, я имею в виду кошачьи. Цвет не важен, они все жрут. смотрите, цвет важен, при другой ситуации чёрные кошки могут, точнее, не могут, чёрные кошки обязаны, то есть в обязательном порядке отводят беду от хозяев. То есть поэтому, почему вот всегда увидим то есть ну там у кого-то, значит, кто магией сильно занимается, у них обычно чёрные кошки, ну вот испокон веков так было, потому что больная ведьма потому что а, в случае там какого-то, если чёрной магией, например, занимается, в случае какого-то серьёзного отката уйдёт кошка, ну, в смысле, умрёт. То есть, а, обратка ударит, не ну, то есть, ударившая по хозяйке, кошка её на себя заберёт. Чёрные кошки так делают в обязательном порядке. То есть, заводя чёрную кошку, будьте готовы, что в случае чего кошка может умереть. Все остальные кошки так делают по желанию. Могут забрать на себя, могут не забрать. А чёрные кошки, они в обязательном порядке так поступают. Кажется, свет, цвет и пол не важен. Коты это ущерб себе делают. А, нет, Ирин, я так понимаю, что они а, либо это как-то перерабатывают, либо, либо знаешь, как они просто для этого, ну как, предназначены, что ли. Это естественная их функция, если можно так сказать. Ну, то есть собака же не задумывается о том, что вот как бы она служит человеку. Вот собака должна служить человеку, это у неё прописано. Она это делает не как, ну, ну... Не задумываясь, для чего и и почему. Точно так же кошки. То есть они не... Ну как, собака в себе не в ущерб же служит, по сути. Наоборот, там ей лучше от этого. Ее кормят, поют, даже гуляют. Читала, что наоборот, коты, живущие у женщин, девушек, забирают сексуальную энергетику. Особенно большие коты, камышовые не встречалась с этим не могу ничего сказать мне не мурчит такой тезис просто коты заменяют мужчинами энергетическом уровне если мужчина нет в доме ну да недавно прочитала у знакомого психотерапевта клиент приходит срочно меня лечи а то грядут мои 40 лет и кошки А ко мне чёрный котёнок после Хэллоуина прибился, но мне его пришлось отдать людям, но я до сих пор жалею. Можно попросить обратно и завести нового. Оказывается, самые большие залежи эфирной энергии у меня возле горячей батареи. И кажется, я знаю, кому скоро придётся очень сильно почернеть. Это была шутка мне кажется, больше, чем может сама не возьмёт. Да, конечно, сама не возьмёт больше, чем ей надо. Если не захочет. Моя ложится на больное место и всё такое, когда магия прилетела, не спала со мной, не вытянула бы. Да. А Ирин замечала за своим котом, он приходит, мурчит, мурчит, потом обязательно в как вымурчивает, изменяет, значит, всё, весь мусор, что я там нахватала в это вне дома. А потом обязательно бежит э, в лоток и кушать. То есть прям вот если в этот момент у него не стоит еда, ему прям вот ну не по себе. То есть он обязательно пойдёт покушает, попьёт, сходит в лоток и при приходит как за новой э, порцией дальше мурчать. Собачья миссия служить, а кошачья миссия, чтобы их любили, чтобы их любили. И чистить была история подруга заболела кот ее приходил к ней и спал под ее кроватью кот умер через неделю а подруга выздоровела загадка ну не загадком он мог реально забрать себе по доброй воле то есть не будучи черным например он мог реально забрать себе болезнь ну либо это банан это просто банан либо это совпадение У меня чёрный э, подобранный код с 13 этажа выпал одел со синяками. Да... А, отвёл или не отвёл? Да, не факт, что отвёл. Если ему нужно было умереть, он бы умер просто вот ну, на ровном месте, как говорится, без видимых на то причин. Да, шоколадка кошачья вполне может быть. Так, ну что? Дальше у нас стихи. А давайте сделаем маленький перерывчик, и тогда у нас просто чуть-чуть будет побольше последняя часть. И уже будем практиковаться. Ну, надеюсь, успеем. 25 минут, давайте маленький прям, до 30 минут, 5 минут.